Глава вторая. Всю ночь напролёт внешний мир ревел, громыхал и горланил. Подъезжающие машины с визгом тормозили и с визгом же отъезжали. Сирены то замолкали, то снова принимались выть. Кто-то возводил деревянные баррикады, и за ними собирались люди. Удивительно, как много звуков улавливали заложники. Теперь, когда лежали на полу, У них было время прислушаться хорошенько. Вот шурканье ног, а вот дубинка похлопывает по ладони. Они уже вдоволь насмотрелись на потолок, светло-голубой с позолоченной лепниной, затейливой до безвкусицы, сплошные изгибы, завитки, да три пулевых отверстия. Так что закрывали глаза и обращались в слух. Голоса, многократно усиленные и исковерканные громкоговорителями, выкрикивали приказы тем, кто находился на улице, и категорические требования для тех, кто находился внутри. От них ожидали только безоговорочной и немедленной капитуляции. «Положите оружие на землю перед дверями дома», во всю мощь бесновался кто-то снаружи, из-за динамика казалось, будто голос его «возволь». пробулькивает откуда-то с дна океана Немедленно откройте двери и выходите впереди заложников руки за голову заложники пусть выходят через главный вход В целях безопасности все заложники должны держать руки на голове Когда один выдыхался громкоговоритель переходил в руки другого который начинал всё сначала с небольшими вариациями потом послышались громкие щелчки И в окно гостиной холодным молоком хлынул, заставив всех зажмуриться, ослепительный голубовато-белый свет. Когда же об их беде узнали снаружи, кто созвал всех этих людей и как случилось, что их собралось так много и прибыли они так быстро? Может, они все только того и ждали в каком-нибудь подвале полицейского участка, ждали ночи подобной этой? Может у них богатая практика в подобных делах, надрываясь что из силы орать через громкоговорители в пустоту. Даже заложники понимали, что ни один террорист не сложит оружие и не выйдет из дома только потому, что ему так велели. Даже они понимали, что чем дольше люди с громкоговорителем повторяют свои требования, тем меньше у них шансов получить ответ. Каждый гость мечтал только об одном, чтобы у него самого нашлось припрятанное оружие, и уж он точно не сложит его перед дверями дома. А через некоторое время лежащие на полу обессилели настолько, что не грезили даже о том, чтобы всё произошедшее оказалось страшным сном. Всё, чего они ждали, это чтобы люди на улице разошлись по домам, выключили свои громкоговорители, И позволил Лимх хотя бы на полу, но поспать. Иногда крики и впрям прекращались, и в несколько мгновений хрупкого и ложного покоя до их ушей доносилось кваканье древесных лягушек, пение цикад и железное лязганье передёргиваемых затворов или взводимых курков. Позже господин Хосакава рассказывал, что не сомкнул глаз всю ночь напролёт. Однако гэн Прекрасно слышал, как после 4 часов ночи он периодически похрапывал тихонько и с присвистом, будто сквозняк гулял в дверных щелях. И это похрапывание вселяло в генера спокойствие. Храб раздавался в разных концах комнаты. Люди проваливались в сон, кто на 10 минут, кто на 20, но при этом лежали покорно, вытянувшись на спине. Аккомпаниатор очень медленно, так что никто даже и не заметил, стянул с себя пиджак и сделал из него нечто вроде подушечки, которую подложил под голову Роксаны Кос. Всю ночь напролет грязные ботинки переступали через них, становились между ними. Когда накануне вечером гости укладывались на пол, волнение отвлекало их от раздумий, об ожидающей их судьбе. Но на утро всякий страх завладел всеми. Люди просыпались с тяжёлыми мыслями о том, что же будет дальше, и ничего хорошего на ум не приходило. Грубая щетина за ночь покрыла подбородки мужчин, лица женщин были перепачканы расплывшейся от слёз косметикой, нарядная одежда измялась, узкие туфли натёрли ноги. Спины и бёдра болели от долгого лежания на твёрдой поверхности. Шеи затекли до невозможности, и всем без исключения хотелось в туалет. Помимо страданий, которые испытывали все заложники, господина Хосакаву терзала мысль о собственной ответственности, ведь все эти люди собрались на его день рождения. Согласившись на этот надуманный приём, он подверг опасности столько жизней. Приехали несколько служащих компании Нансей включая Акиру Ямамото, руководителя отдела развития, и Тэцуо Като, старшего вице-президента. Приехали вице-президенты Sumitomo Mitsui Bank Банк и Банка Японии Сатоси Агава и Юсики Аои. Пришли из чувства уважения к нему, хотя господин Хасакава лично и неоднократно уведомлял их, что они не обязаны этого делать. Принимающая сторона прислала им отдельное приглашение, пояснив, что празднуется день рождения их самого ценного клиента. Разве можно такое пропустить? Посол Японии тоже решил посетить приём. Теперь он лежал на половичке в дверном проёме. Однако более всего господин Хисакава переживал из-за Раксаны Кос. хотя и понимал, что неправильно ставить одну жизнь выше другой. Она приехала в эти жуткие джунгли исключительно для того, чтобы для него петь. Каким числам с его стороны было думать, что он заслуживает такого подарка? Ему вполне достаточно было слушать её записи. Ему более чем достаточно было видеть её в Covent Garden и в Metropolitan Opera. С чего ему взбрело в голову, что ещё лучше будет оказаться совсем рядом, вдохнуть запах её духов? Ничем это оказалось не лучше. Акустика гостиной, если уж быть абсолютно честным, искажала её голос. Он почувствовал крайнюю неловкость, когда заметил чрезмерно развитые мышцы её широко раскрытого рта, а во рту влажный розовый язык. Нижние зубы её были неровными. Честь, оказанная ему, ничего не стоила в сравнении с той опасностью, которая грозила теперь ей и всем остальным. Господин Хосакава попробовал приподнять голову, чтобы увидеть Раксану Кос. Она лежала недалеко от него во время концерта, он стоял посреди комнаты. Сейчас её глаза были закрыты, хотя ему показалось, что она не спит. Её нельзя было назвать красивой женщиной, если взглянуть объективно из положения лёжа на полу. Все её черты казались крупноватыми: нос длинный, рот слишком широкий, глаза тоже были слишком большими. Но это никак нельзя было поставить ей в упрек. Они напоминали господину Хасакаве синие цветы горячавки, растущие по берегам озера Нагана. Вспомнив об этом, он улыбнулся и хотел было поделиться своей мыслью с Геном. Вместо этого он взглянул на Роксану Кос, лицо которой без устали изучал на программах ее концертов и на вкладышах дисков. Да, её плечи несколько покатые. Да, её шея, пожалуй, могла бы типа длиннее. Шея подлиннее. Он обругался самому себе, о чём он думает? Какое это имеет значение? К тому же, ни один человек не способен смотреть на неё объективно, даже тем, кто видел её сегодня впервые, ещё до того, как она начала петь. Она показалась лучезарной, словно талант не вмещался в её голос, и просачивался, как свет через кожу. Сейчас же он видел только блеск её тёмных волос, бледно-розовую щёку и прекрасные руки. Аккомпаниатор поймал взгляд господина Хисакавы, и тот быстро отвернулся. Террористы начали поднимать некоторых заложников и куда-то уходить. Господину Хисакаве Было не трудно притвориться, что он интересуется именно этим обстоятельством. К 10 часам утра среди заложников началось перешёптывание. Не так уж трудно перекинуться словечком двум с соседом, если с улицы доносится такой грохот, а гостей одного за другим выводят в холл. Именно по этому поводу все и начали шептаться. Вначале все решили, что их сейчас будут мало-помалу расстреливать, возможно, в саду за домом. Виктор Фёдоров нащупал пачку сигарет в кармане пиджака и задумался, позволят ли ему затянуться напоследок. Волосы у него слиплись от ручьями текущего пота. Ради сигареты Фёдоров уже и не прочь был получить пулю. Заложники смотрели в ожидании своей участи, но тут вернулась первая группа. улыбаясь, вернувшиеся что-то шептали своим соседям, и слова туалет, уборная, сортир облетели всё помещение. Каждому был представлен сопровождающий, заляпанный грязью, вооружённый до зубов юный террорист. Одни конвоиры просто шли вслед за заложниками, другие держали своих подопечных за руку повыше локтя, кто поаккуратнее, кто погрубее. Парень, представленный к Аксане Кос, сжал её ладонь так, что выходя из гостиной, они напоминали влюблённых, отыскивающих пустынный уголок на берегу моря. Этот мальчишка был далеко не так хорош собой, как тот, что держал её руку вчера вечером. Некоторые всё ещё были уверены, что их вот-вот убьют, и снова и снова воображали, как террористы выводят их в ночи за дверь и пускают им пулю в затылок. Но Оксана Кос не думала ни о чём подобном. «Может быть, кому-то и уготована такая участь, но только не ей. Кто же расстреляет оперную певицу?» Она приготовилась быть любезной, не отнимала свою руку, но была уверена, что в нужное время выйдет на свободу. «Обязательно!» Она улыбалась, когда парень открывал перед ней дверь туалета. Она даже не удивилась бы, войди он за ней следом, но он не вошёл. Она заперла дверь, села на стульчак и разрыдалась. Намотала волосы на ладони и громко судорожно всхлипывая прикрыла ими глаза. Будь проклят её агент, который убедил её, что ради таких денег стоит согласиться на это выступление. Шея её затекла. Раксана кост чувствовала что находится на грани простуды, да и попробуй не простудить, проведя целую ночь на полу. Но разве она не играла тоску? Разве она не прыгала несчётное число раз со стены замка Сант-Анджело? Играть тоску тяжелее, чем спать на полу. После освобождения она будет петь только в Италии, Англии и Америке. Италия, Англия, Америка. Она повторяла эти три слова снова и снова, пока не овладела собой и не перестала плакать. Сесар, вооружённый мальчишка, который ждал её в холле, не ломился в дверь, чтобы поторопить, как поступали с другими гостями. Он прислонился к стене и воображал себе, как она склоняется сейчас над краном, как полощет рот. как моет лицо и руки маленьким кусочком мыла в форме морской ракушки. Мысленно он все еще слышал ее пение и, чтобы скоротать время, даже пытался напевать запомнившиеся слова. «Висси дарте, висси даморе, нон феце мае мале, ад анима вива». Примечание «Виси дарте, висси даморе, нон феце мае мале, ад анима вива». еле ж спела, нежно любила, зла и никому не делала в жизни итальянские слова и зари и тоски. Конец примечания. Удивительно, как чётко отпечатались эти звуки в его сознании. Да, она не торопится с шумыванием, но что можно спрашивать с такой женщины? Она подлинный самородок, ей нельзя мешать. Когда она наконец вышла из ванной, её рука, на ощупь, была чуть влажной и волнующе прекрасной. Висси Дарта хотел он ей сказать, но не знал, что это значит. После того, как он проводил её на место возле рояля, увелек компаньиатора, но тут же возвратили обратно. Он выглядел значительно хуже остальных гостей: мертвенно-бледное лицо, красные глаза, Хельберта и Франциска, самые крупные из бойцов. крепко держали его с двух сторон и буквально волочили за собой. Все решили, что он попытался совершить побег через окно или дверь, и его скрутили, но когда компаниатора довели до места и отпустили, ноги у него подогнулись точно бумажные. Он рухнул на пол без чувств. Террористы что-то объясняли, раксани кос по-испански, но она по-испански не понимала. Она слегка приподнялась, не зная, можно ли ей садиться. Поправила его ноги. Аккомпаниатор был крупным человеком, не массивным, но высоким, и ей пришлось повозиться, чтобы уложить его как следует. Сперва Оксана Кос подумала, что он просто прикидывается, она слышала, что в подобных ситуациях некоторые заложники притворяются слепыми, чтобы ускорить своё освобождение. Однако вряд ли возможно нарочно так побледнеть. Голова аккомпаниатора, когда она его трясла, безвольно моталась из стороны в сторону. Один из официантов, лежавший рядом на полу, вытащил руки несчастного из-под туловища и уложил вдоль боков. Что с тобой, прошептала она. Мимо протополе грязные ботинки. Она вытянулась рядом с аккомпаниатором и сжала пальцами его запястье. Наконец он пошевелился и вздохнул, затем повернулся к ней. Он моргнул так, словно только очнулся от глубокого и прекрасного сна. "Ничего с тобой не случится", сказал он Раксане Кос, но его посиневшие губы при этом едва двигались, а голос звучал отстранённо и вымученно. "Наверняка они потребуют выкуп", сказал господин Хасакава Гэну. Они вместе наблюдали за Раксаной и аккомпаниатором, причём несколько раз им казалось, что он уже умер. но тут он как раз шевелился или вздыхал компания Нансей должна выплатить выкуп причём любой из своего страхового фонда они выплатят его за нас обоих он говорил так тихо что его речь нельзя было назвать даже шёпотом однако гэн его прекрасно понял они также заплатят выкуп за неё только так она здесь за мой счёт акомпаниатора особенно если он болен вряд ли будут держать тут долго сухо кава вздохнул вообще-то в некотором смысле все присутствующие находились здесь за его счёт сколько же придётся в итоге заплатить выкупа я чувствую что это я навлёк на нас этот кошмар но у вас же нит в руках оружие возразил гэн Беседа на родном языке столь тихая, что её едва можно было расслышать даже в 20 сантиметрах от говорящих, успокоила обоих. Это всё из-за президента, это его они хотели похитить ночью. Жаль, что не похитили, сказал господин Хсакава.